Сток сена Ему было больно. У него с о д н е л а душа, поэтому он пошел в церковь и сел на жесткую деревянную скамью. Бужданс продолжался всю ночь. Барнс танцевал неуклюже, в основном подражая шаркающим боксерским движениям на ринге. И пил виски. Как всегда, алкоголь ударил ему в голову. Его шарканье превратилось в несуразную джигу, и он, спотыкаясь, вышел за дверь. Во время неоднократных посещений леса, сперва с Дорис, а затем с Валентайн, он столкнулся с пугающим нарастанием страстности их ответных поцелуев. А кроме того, укусов. Валентайн оставила особо чувствительные следы. Эти отметины все еще ощущались. Он был почти уверен, что все могло зайти гораздо дальше. но е г о чувства были устремлены к Пикси. Не так ли? Похоже, он становился неразборчивым в связях. Как он мог дальше преподавать, заниматься боксом и тренировать других боксеров, а в особенности своего протеже, если теперь его влекло к трем разным женщинам сразу, которых, насколько ему представлялось, связывали дружеские узы? Правда, он с облегчением Хотя и с некоторым огорчением понял, теперь его мысли связаны не с одной только Пикси Паранта. Воздух в церкви действовал успокаивающе. Слегка пахло специями. Хотя нет, скорее всего, Ладаном. Он не был католиком, он не знал, как перекреститься, но умоляющим жестом провел рукой по груди и поднял глаза на статую Божьей Матери. Она была закреплена внутри овальной ниши с заостренными концами. Неизвестно, почему он вспомнил о кобыле на параде. Эта мысль смутила его. Овал по краям был выкрашен в красный цвет и украшен золотыми остриями, направленными внутрь. Богоматерь парила в центре. Когда свет менялся, ее взгляд начинал блуждать, что создавало жутковатый эффект. Казалось, она не спускает с него глаз. Похоже, она не одобряла его. А порой у него даже создавалось впечатление, будто она намекает, что ему следует перенести их мимолетную встречу. Просто идти своей дорогой, оставив здешних людей жить своей жизнью, без вмешательства мистера Барнса. Сток Сена Барнс. Ему эта кличка не нравилась, но здесь у всех было прозвище. Могло быть и хуже. Но вот он сидел здесь, в церкви, и намеревался встретиться со своими проблемами лицом к лицу. Во-первых, конечно, была Пикси. О, он прошел через все это. Не было ни одного ее видимого дюйма, которого бы он не взалкал, не пожелал, не занес в каталог, хотя, конечно, оставалось и много неизвестного. Во-вторых, была Валентайн. Какое идеальное имя для женщины. Казалось, оно имеет форму сердца. В отличие от ее лица. у з к о я худое личико, скользящие глазки. Валентайн была хитроватой, как лисица. Да, изящная лисичка, бегущая рысью по лесу, с мертвым кроликом, свисающим из пасти. Ну, не совсем такая, но... Он надавил на еремную вену рядом с плечом, на то место, где она пустила его кровь. Это что, нормально? В-третьих, как ни странно, была Дорис Лаудер. с кожей влажное б е л о й как очищенное яблоко. А этот маленький намек на детский жирок под ее подбородком и в области талии был просто восхитителен. Округлые руки и крепкие ноги, медово-каштаново-рыжие волны волос, заколотые на затылке, они не производили особого впечатления, но когда она распускала их по плечам, о, она была розовым персиком и такой же приятной на вкус соблазнительницей. При всем том, она, не будучи индянкой, была известной величиной, хотя это и делало ее менее экзотичной и очаровательной. Но, может быть, ему надоело подобное очарование? Может быть, ему просто нужна милая девушка, на которую не требуется производить впечатление? Может быть, просто женщина, с которой бы он знал, что к чему, и которая знала бы, что к чему, имея дело с ним? «Вот вы где», — произнес Томас в о ж а ш к проскользнув на место рядом с Барнсом и снимая перчатки. Он был одет по-зимнему, тяжелое пальто, вязаный шарф. «Мне было холодно», — добавил он. «Я просто немного помолился», — отозвался Барнс. «Вот и я пришел за тем же самым», — подхватил Томас и помолился. «Немного поговорил с Иисусом, вон там, в дальнем углу. Сидел там и ждал». когда вы встанете и выйдете на улицу, где мы смогли бы зацепиться языками. Но мне нужно сейчас уйти, поэтому я решил вас побеспокоить. Простите, что п т р е в о ж и л ради пустой болтовни. «Нет, все в порядке», — сказал Барнс, польщенный тем, что в его у е д и н е н и и кто-то захотел вторгнуться. «В чем дело? Я уже помолился». «Речь идет о том, чтобы провести боксерский бой», — объяснил Томас. «Нам придется собирать средства, чтобы отправить делегацию». «Это связано с законопроектом, верно?» Томас кивнул. «Похоже, власти не собираются раскошелиться, чтобы мы смогли поехать в Вашингтон и дать там показания против их затеи. Так что нам придется самим собирать деньги. Они назначили срок для слушаний. Мы внесены в мартовскую повестку. К тому времени мы должны быть готовы ко всему». «Вы имеете в виду...» Барнс помолчал, подыскивая правильные слова. «Что вы будете давать показания?» «Нечто в этом роде?» «Да, множество показаний против законопроекта. Все верно. Мы связываемся с женщиной из нашего племени, р а б о т а ю щ е г о в университете. Она ученая и может стать нашим секретным оружием. А нам предстоит заплатить за билеты на поезд, за жилье. Итак, боксерский поединок. С платой за вход. Думаю... Если мы снова выставим Лисистую гору против Джо Уобла, заполнится весь зал. Думаю, вы правы. Но, может быть, Джо или, кто знает, гора не заинтересованы в этом поединке? В прошлый раз бой оказался не очень честным. У меня остались вопросы. Вы в этом не одиноки? Вот почему повторный бой привлечет массу людей. — Да, — согласился Барнс, — понимаю. Можно будет устроить его в общинном центре. Я попрошу мистера Джарвиса установить какой-нибудь громкоговоритель. А еще мы можем купить настоящий колокол, а не брать его на почте. И настоящие канаты для ринга. Нужно привлечь красивых девушек. Они будут выносить таблички с номерами раундов. С надеждой предложил Барнс. Нет, — отрезал Томас. Ну, я просто подумал... Томас кивнул. Он не хотел видеть, как Шарло ходит с номером, поднятым высоко над головой. а всякие грубияна свистят ей во след и глядят на нее с вожделением. Нет, это будет чистый бой и большое событие. Если ему опять предстоит схлестнуться с Джо Уоблом, — пробормотал Барнс, — мне лучше заняться им прямо сейчас. Это развязало ему руки, — подумал он позже, выходя из церкви. Если лесистую гору надо тренировать ради блага жителей резервации, то ничто... Ни его восхитительные, хоть и печальные чувства ко всем трем девушкам, ни даже тайное соперничество со своим звездным боксером не перевесит простое желание привести л и с и с т у ю гору в хорошую бойцовскую форму и победить Джо Воблишинский. Иногда случаются забавные совпадения. Так уж вышло, что на той же неделе никто иной, как сам Джо в о б л и ш и н с к и зашел в ресторан н 4 пчелы», предвкушая фермерский завтрак. И там уже сидел Барнс, волосы которого, предварительно смоченные водой, были расчесаны и уложены так, что напоминали теперь один из тех золотистых блинов, которые он по одному снимал вилкой с лежащей перед ним стопки. Барнс поздоровался с Джо, когда тот проходил мимо, пожал ему руку и пригласил сесть за свой стол, так как он был один. Джонни стал заказывать еду и сказал, что должен встретиться с другом, но готов посидеть с Барнсом за чашечкой кофе. Так что все обошлось без обид, сердиться было не на кого и не из-за чего. Во всяком случае, с Джо Воблом все обстояло именно так. Он не собирался уничтожать тренера своего противника или даже самого противника за пределами ринга. «Вы бы согласились на еще одну встречу?» — спросил Барнс. описав место проведения и причину боя. п о л у ч и ли я проценты? Деньги пойдут на поездку в Вашингтон, где нужно дать показания, как я уже сказал. Так что обогатиться на этом деле не удастся. Но бой поможет укрепить вашу репутацию, если вы окончательно победите моего парня. Да, мне самому не нравится вся эта история с хронометристом. Могло создаться впечатление, будто я проиграл. Вы хороший человек. — сказал Барнс. — Может быть. Но я не понимаю, отчего меня должно волновать, поездить ли кто-то в Вашингтон. — Вы что, не знаете никого из индейцев? — А как вы думаете? — Они же у нас работают, черт возьми. — На вашей ферме, верно? — Ну да. — Семья с т о н б о е в без них нам не обойтись. — Они хорошие индейцы. — Знаете, я начал с п а р и н г о в а т ь с Ревардом. Он никогда не говорил. — Парень совершенствует технику. «Теперь я знаю причину», — восхитился Барнс, проявив стратегическую щедрость. «Он сильный боксер», — отозвался Джо, улыбаясь своему кофе. «Из вас вышел бы хороший тренер», — серьезно проговорил Барнс. «Послушайте, я кое-что узнал. Если этот законопроект о прекращении договоров пройдет, проиграем мы все. Я останусь без работы. Из этой резервации начнут переселять людей, ее больше не будет». — Семья Стоунбоев окажется в городах. — Да здешние места уже пустеют. — Вижу, — подхватил Джо. — Мой брат уехал в Фарго и говорит, что ему там нравится. — Я небольшой любитель городов, — признался Барнс. — И не прочь жить здесь. Джо посмотрел на него серьезно. — Нам придется подыскать вам подружку. Барнс невесело махнул рукой. — Не беспокойтесь. Об этом я уже позаботился. — «Да уж, позаботился», — подумал Барнс, когда Джо поднялся навстречу своему другу. Барнс наблюдал за ним. Джо был широкоплечим, практически квадратным, как кирпичный дом, но немного клонился влево, что стало заметно, когда он уселся в другой нише со своим другом. Барнс еще несколько минут понаблюдал за спиной Джо, отметив, что его левое плечо определенно ниже правого. «Приятно было это знать». «Уоббл к р и в о б о к сообщил Барнс Лесистой горе. «Не знаю, что это значит, но такая информация может нам пригодиться». Барнс не выдержал и на свои деньги купил боксерскую грушу для отработки быстрых ударов. Лесистая гора з а с т а в и л его приняться за дело всерьез. «Он прошел вот так, сел вот так», — пояснил Барнс, изображая походку с наклоном влево и опущенное плечо. «Может, он получил травму». Или, возможно, в его тренировках есть какое-то слабое место. В общем, здесь что-то не так, и мы должны иметь это в виду». «Хорошо», — с к а з а л Лисистая гора. «Но, может быть, он просто в тот день был немного не в форме. Или, может быть, он притворялся». «Притворялся? Неужели правда?» б а р с был поражен такой возможностью. «Не знаю. Но в этом есть смысл. Кто-то может попробовать и такую тактику. Например, мы». — подхватил Барнс. — Дай-ка подумать. — В этом нам никто не мешает, — сказал Лесистая гора. — Решено, — объявил Барнс. — Ты будешь носить фальшивую гипсовую повязку на правой руке до самого запястья. Всего пару недель. с н и м а ю только во время тренировок. Никто не должен видеть тебя без нее. Я попрошу Джарвису ее наложить. Театральный реквизит — это по его части. План попахивает одноруким бандитом. — покачал головой лисистая гора. «Ха — Ха-ха! Что ха-ха? — А, то, что бандит однорукий. — Хорошая идея. В течение следующего получаса они возвращались к этой шутке снова и снова, находя в ней с каждым разом все больше поводов для веселья. Потом они пришли к единому мнению. Очень жаль, что ее нельзя пересказать другим людям. — Она звучала бы классно, — произнес лисистая гора немного задумчиво. Ему еще никогда не удавалось пошутить так удачно. — к л а с с н а я станет твоя победа, так что давай держать рот на замке, — подытожил Барнс.